«Да», — ответил Джек и дал отбой. Клиника находилась в беверли хиллз и Джек, заварив для Аманды чашку чая с мятой, сообщил ей, что в половине одиннадцатого они должны отправиться в путь. Он хотел, чтобы она как следует отдохнула перед поездкой, и Аманда легко согласилась, сказав, что ей и самой хотелось поваляться в это утро в постели. Джек, однако, сразу же заподозрил, что она чувствует себя не так хорошо, как ей хотелось бы показать, и был совершенно прав. Аманда действительно чувствовала странную слабость и апатию. Она только попросила заварить ей еще чаю и включить телевизор. Джек исполнил ее просьбу, а сам подумал, что это, пожалуй, к лучшему. Аманде не стоило напрягаться до тех пор, пока они не узнают, что с ней такое. Дай бог врачам разобраться, в чем дело. Итак, Аманда осталась в постели, а Джек отправился прогуляться по берегу. Но чем дальше он отходил от дома, тем беспокойнее становились его мысли. Что с Амандой? Вот был главный вопрос, который тревожил его. А с ней могло быть все что угодно. От закупорки сосудов мозга до рака крови. «Неужели в отчаянии, — думал Джек, — ее прекрасное тело пожирает изнутри какая-то страшная болезнь, которая с каждым часом делает свое страшное дело, а они об этом даже не знают?» И Словно спасаясь от ужаса, Джек припустился бегом, но тревожные мысли не оставляли его. Возможные варианты развития событий, которые представлялись ему, были один хуже другого. Так что, когда в конце концов Джек, обливаясь потом и задыхаясь, остановился и сел прямо на песок, он обнаружил, что плачет. Все повторялось. Ему еще раз посчастливилось найти единственную женщину из миллиона, которую он мог бы любить. И вот жестокая судьба отнимала ее у него. Джек был уверен, что с Амандой происходит что-то ужасное. «Быть может, она умирает в ужасе», — подумал он и вздрогнул. «Неужели с ней случится то же, что и с Дрианой? Неужели он потеряет ее и снова останется один?» «Нет, и этого ему не пережить». И, закрыв лицо руками, Джек скрючился на песке и зарыдал, как дитя. Он не мог даже обратиться к команде за утешением. Он не хотел пугать ее» но еще больше он боялся потерять свою любовь. Джек отсутствовал примерно час. Когда он вернулся, то застал Аманду одетой и готовой ехать в клинику. Она выглядела несколько лучше, чем когда только что проснулась. И Джек был рад этому, хотя его беспокойство так и не улеглось. Теперь его могли успокоить только результаты самого полного и тщательного медицинского обследования. «Только бы с ней не случилось ничего страшного», — твердил он про себя. «Господи, сделай так, чтобы это были просто возрастные изменения или простуда, или грипп». Увы, Джек не очень-то верил, что они смогут так легко отделаться, поэтому ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы, как ни в чем не бывало, болтать с Амандой о всяких пустяках. Быстро приняв душ и переодевшись, он проглотил чашку чая, Из-за Аманды, которая не переносила даже запаха кофе, Джек тоже перешел на чай и посмотрел на часы. Времени еще было достаточно, но Джек решил выехать с запасом на случай, если будут дорожные пробки. «Ты готова?» — спросил Джек. Как ни странно, он чувствовал себя так, словно ему предстояло взойти на эшафот. У него было такое ощущение, что его жизнь вот-вот круто изменится что ничто уже не будет так, как прежде. Его сердце было сковано холодом смутных тревожных предчувствий. «Господи, только бы с ней все было в порядке!» — молился про себя Джек, хотя в глубине души он приготовился услышать самое худшее. Даже мысленно он прикидывал, какую ложь он скажет Аманде, если у нее обнаружит страшную болезнь. Про себя Джек твердо решил — что останется с ней до конца, что бы ни случилось, потому что он любил ее и знал, что такой женщины, как Аманда, у него уже никогда не будет, проживи он хоть тысячу лет. «Я люблю тебя», — сказал он, прежде чем открыть двери, и Аманда посмотрела на него такими глазами, что в душе Джека все перевернулось.